Или я позову, и нас обоих убьют. Она бросилась к звонку, но Дон Фернандо опередил ее и сжал в своих объятиях. Дон Фернандо дрожал, и Несса это заметила, и силы, которые она черпала в своем гневе, покинули ее. Дон Фернандо подавил в себе порыв любви и страсти, он ведь проникся сознанием долга. Он дрожал сильнее, чем Инесса, и почувствовал, что действует по отношению к ней, как враг, но в ней он уже не видел ни гнева, ни раздражения. «Значит, ты желаешь гибели моей бессмертной души?» — воскликнула Инесса. «Ведь, по крайней мере, одному. Я тебя боготворю и всегда любила одного лишь тебя. Не было минуты в той ужасной жизни, которую я веду со времени замужества, когда бы я не думала о тебе». Это смертный грех. Я делала все, чтобы забыть тебя напрасно. Не ужасайся моему кощунству, мой Фернандо. Поверишь ли, в святом распятии, висящем тут рядом с моей кроватью, я часто не вижу лица Спасителя, который должен нас судить. Оно напоминает мне лишь клятву, которую я дала тебе, простирая к нему руки в моей маленькой комнатке Валькалоты. Мы прокляты с тобой, прокляты навеки веки, Фернандо. Воскликнула она в порыве внезапного упоения. Так будем же счастливы хоть те несколько дней, которые нам еще осталось жить. Эти слова рассеяли все опасения Дона Фернандо. Счастье снова улыбнулось ему. Как? Ты меня прощаешь? Ты еще любишь меня? Часы быстро летели. День близился к концу. Фернандо рассказал ей, как ему вдруг пришла мысль забраться в сундук. Внезапно они очнулись от очарования, услыхав громкие шаги за дверью. Это Дон Блас пришел за женой, чтобы отправиться с ней на вечернюю прогулку. — Скажи ему, что ты почувствовала себя плохо от невыносимой жары, — прошептал Дон Фернандо и А они спрячусь в сундуке. Вот ключ от двери. Притворись, что ты не можешь открыть ее. Поворачивай ключ в другую сторону, пока не услышишь, как щелкнет замок от сундука. Все сошло как нельзя лучше. Дон Блас поверил ее недомоганию, вызванному необычайной жарой. «Бедняжка!» — воскликнул он и попросил прощения за то, что разбудил ее так внезапно. Он поднял ее на руки и отнес на кровать, осыпая ее самыми нежными ласками. Вдруг он заметил сундук. Что это такое? Спросил он, нахмурив брови. В нем проснулась душа начальника полиции. «И Это у меня в доме, повторил он пять или шесть раз, пока Донья Инесса рассказывала ему про страхи Санчи и про то, как попал сюда сундук. Дайте мне ключ, сказал он жестко. «Я не хотела брать ключа», — ответила Инесса. «Кто-нибудь из слуг мог бы найти его?» «Мой отказ очень обрадовал Санчу. «Великолепно», — ответил Дон Блас. «У меня в пистолетном ящике найдутся инструменты, которыми можно открыть любой замок». Он подошел к изголовью кровати, открыл ящик полное оружия и подошел к сундуку с целой пачкой английских отмычек. Инесса приподняла жалюзи, У одного из окон и оперлась на подоконник так, чтобы иметь возможность сразу же выброситься на улицу в тот момент, когда Дон Блас увидит Фернандо. Но ненависть, которую питал к Дону Бласу, Дон Фернандо вернула последнему все самообладание. Он приставил кончик кинжала к языку замка, и Дон Блас тщетно сгибал одну за другой свои отмычки. Хм, странно. сказал Донбласт, поднимаяц. Эти отмычки всегда действовали без отказа. Дорогая Инесса, нам придется отложить прогулку. Я не буду счастлив, даже рядом с тобой, при одной мысли об этом сундуке, который может быть наполнен преступными бумагами. Можно ли быть уверенным, что во время моего отсутствия мой недруг епископ не устроит обыска у меня, выманив приказ у короля? Я пойду в канцелярию и вернусь сейчас же с рабочим, который, наверное, окажется счастливее меня. Он вышел. Донья Инесса отошла от окна и закрыла дверь.